Глава 6. Рита. Прошло два часа, но Артём по-прежнему находился на месте. Рабочий день подошёл к концу, и сотрудники постепенно потянулись из офиса наружу. Но Данилова среди них не было. Мое терпение уже было на исходе, как вдруг я увидела Марию Ивановну, нашу уборщицу, которая шла на работу. Ну, конечно, ведь её рабочий день начинался в шесть, как раз когда офис пустел. Я поспешила к ней навстречу. «Мария Ивановна, здравствуйте. Как ваши дела?» Вежливо поинтересовалась я. Мы частенько болтали с ней о том, о сём, когда я задерживалась на рабочем месте. «Привет, Риточка», — ответила она. «В порядке все, спасибо. Как ты?» «У меня сложный период». Я попыталась скрыть подступающие слезы, которые в последнее время почти не останавливались, но женщина все равно заметила их. «Что случилось?» Она погладила меня по голове в то время, как я закрыла лицо руками. «Мария Ивановна, мне пока трудно говорить об этом», — ответила я. «Но хочу спросить вас, можете ли вы мне помочь?» «Я?» — удивилась она. «Да», — ответила я. «Дело в том, что мне нужно встретиться с Артемом, а меня не пускают к нему». «Я знаю Рита», — уныло сказала женщина. «В офисе только об этом и говорят». Но что ты сделала? Я сама не знаю, Мария Ивановна. Я развела руками. Но мне очень нужно встретиться с ним. Нужно попасть в здание, значит, — задумчиво произнесла женщина. Есть у меня одна идейка. Я слушаю вас. С надеждой в голосе пролепетала я. Спустя десять минут я была в полной боевой готовности, что называется. Мария Ивановна позвала меня к черному входу и я, спрятавшись за огромное дерево, ждала ее сигнала. Женщина сообщила мне, что эти двери охраняет новый молодой сотрудник, который еще не знает всех правил. Поэтому она попытается выманить его из офиса, а я в это время прошмыгну внутрь. «Ромка, помоги мне, пожалуйста!» — крикнула Мария Ивановна парню. «Спину заклинило, я не могу поднять этот тяжеленный пакет с мусором. Его нужно выкинуть в контейнер». «Мария Ивановна», — ответил он. Я не имею права покидать пост. Тебе сложно, что ли?» Давила женщина. «Все уже домой разошлись. От кого ты охранять будешь? Минута делов-то». «Ну, хорошо». Ромко быстрым шагом подошел к женщине, а я, получив сигнал, побежала к дверям, ведущим в помещение. Полдела было сделано. Оставалось добраться до нужного этажа. Я надеялась, что все сотрудники в самом деле разошлись по домам. И мне удастся спокойно добраться до кабинета Артема. Удача была на моей стороне, и вот я уже стояла перед дверью Данилова, не решаясь войти. Собираясь с мыслями, прокручивала разговор у себя в голове. Рассказывать обо всей ситуации я не собиралась, только лишь о том, что нуждаюсь в деньгах. Конечно, если Артем спросит меня об этом, скажу в двух словах, не погружаясь в детали, потому что все ему знать не обязательно. Я тяжело вздохнула и, повернув ручку, дверь застыла на месте. Две пары глаз уставились на меня. «Тёмочка», — пропела слащавым голоском брюнетка с накачанными губами, перекачанными, я бы сказала. На девушке почти не было одежды. «Это она? Мне нравится. Проходи, раздевайся, красотка». Игриво пролепетала она. «Мы тебя уже заждались». Я стояла как вкупанная и не могла пошевелиться. Артём не проронил ни слова, но девушка, вероятно, осознав свою ошибку, быстро натянула на себя платье. Увидев мою растерянность и оценив выражение лица Артёма, она моментально сообразила, что к чему. Данилов раскинулся в своём кресле, будто он король Вселенной, и, прищурившись, изучал меня пронизывающим взглядом. Мне вдруг стало нечем дышать. Комната сузилась до минимальных размеров а я почувствовала себя, как в тот самый день, семь лет назад, когда пришла к Артёму с весьма необычной просьбой. «Тём!» — девушка позвала его, и Артём быстро перевёл на неё взгляд. «Я, наверное, пойду». «Иди», — безучастно сказал он, возвращаясь глазами ко мне. «Я позвоню». «До скорого». Она прижалась к Данилову в чувственном поцелуе, после чего выскочила за дверь. Я, не дожидаясь приглашения, медленно прошла к креслу, которое стояло напротив Артема, и аккуратно присела на край. Честно говоря, мне было неловко, а учитывая, каким образом я вообще попала в кабинет, еще и страшно, что он не станет меня слушать и вышвырнет вон. Первое. Данилов не шелохнулся, по-прежнему сидя в своем кресле. На нем не было рубашки, от чего мой взгляд бегал туда-сюда. Завтра с утра уволю всю охрану. Артем, начала я, но мужчина резко оборвал меня. Второе. Он склонил голову, изучая мое декольте. Попрошу Крис сделать огромную надпись на всю дверь. Без приглашения не входить. Артем, я вновь попыталась вставить слово. И третье. Он задумался, а я опустила глаза в пол. «Какого чёрта, Гончарова, ты заявилась сюда?» «У меня есть причина», — уверенно сказала я, поднимая глаза на мужчину. В его взгляде плескалось раздражение и будто бы отвращение. А я откровенно не понимала, почему он так говорит и ведёт себя со мной. Но я держалась, мне нужны были деньги. Ради здоровья мамы и погашения долгов я должна была потерпеть. «Выслушай меня, пожалуйста. У тебя десять минут». Холодно отрезал он. Я собиралась сказать обо всем сразу, но меня так разозлил его тон, что я начала совершенно не с того, зачем пришла. Надо же быть такой дурой, чтобы затронуть наши с ним взаимоотношения. «Артём, почему ты запретил мне входить в офис?» Сухо спросила я. «Не уверен, что готов обсуждать это с тобой», — отчеканил он. Я не узнавала Данилова. Его характер, конечно, всегда был далек от идеала. Но сейчас передо мной сидел совершенно незнакомый мужчина. Мне теперь навсегда закрыта сюда дорога. Я сделала еще попытку. Да. Ты, наверное, шутишь, Артем. Я уставилась на него, пытаясь хоть что-то понять. Нисколько, серьезным тоном произнес мужчина. Это все действительно потому, что я отшила тебя тогда, высказала свою догадку. Рита нет, конечно, последовал резкий ответ. «Артём, но ты ни одной юбки не пропуск. Меня будто ударили по голове. Я считала, что мое увольнение было связано как раз с тем, что я отвергла его ухаживание. И из-за этого Данилов сделал все, чтобы я ушла сама. Но, как оказалось, дело было в другом. А какая причина? А такая, Рита. Данилов встал со своего места и подошел ко мне вплотную. Мужчина навис надо мной, а я лишь нервно сглотнула. «Такая, что я подписал твое заявление только потому, что узнал правду. Не будь ты подругой Алины, я бы просто вышвырнул тебя вон». Холодно обронил он, не замечая моего удивления. Его дыхание опалило мою кожу. «Что? Я не понимаю. Я была настолько поражена, что не сразу нашла слова». О какой правде ты говоришь? Рита, не прикидывайся, зло усмехнулся он. Я знаю, что это ты сливала все наши сделки конкурентам. И именно благодаря тебе наш крупный контракт провалился, потому что главный конкурент в самый последний момент перебил цену.